Глава пятая. Икота, осы и солома. До сих самых пор Диппи Хичкок вел мирную, свободную от амбиций жизнь. Самое опасное, что в ней с ним случилось, это когда Диппи Хичкока чуть не сбила овцой. Он гостил тогда у своего кузена Теда в Ньюбере, и как-то рано по утру. Повстречал гурт овец, который гнали на рынок. К цели гурт направлялся быстрым галопом. Старая овцематка, особенно скверного нрава, помчалась прямо на Диппи с ясно читаемым намерением затоптать его до смерти, и он едва успел увернуться с ее траектории. В остальном его жизнь, как уже говорилось, была исключительно мирной и от нынешнего похода в универмаг с миссией дерзкой и опасной его бедное старое сердце скакало в груди, как кузнечик. Чем дальше он углублялся в логово врага, тем сильнее им овладевало желание еще раз приложиться к небодрителю. Может, когда он будет, наконец, в витрине? Однако попасть в витрину — оказалось не так-то легко. Да, снаружи все казалось проще некуда. Сзади в законном пространстве виднелась маленькая дверка, которая просто обязана была вести в магазин. Да вот только оттуда снаружи никто не мог знать, что открывалась она аккурат за прилавками. Первым делом надо было проникнуть за прилавок. А там кишмяки шели продавцы, которым, скорее всего, покажется странным, если к ним вдруг пожелает незаметно присоединиться причудливая, почти восковая фигура. Такое захочешь — не пропустишь. Дальше возникла следующая проблема. Какое окно выбрать? Всего витрин было шесть. И, насколько мог вспомнить Диппи, только две из них демонстрировали мужское готовое платье. В третьей выставлялись фарфоровые обеденные сервизы, в четвертой — велосипеды. Дальше шла бамбуковая мебель, а в последних двух красовались дамские наряды. От одной мысли оказаться на всеобщем обозрении в витрине с женскими пиньюарами Диппи прошиб холодный пот. Это само по себе было крайне некстати, потому что пот, мешаясь с мукой у него на лице, неуклонно превращался в нечто наподобие липкой овсянки, которая медленно стекала вниз, за воротник, создавая зловещее впечатление, что Диппи тает на глазах. Люди, которым он попадался на глаза, содрогались, шептали «Господи, вот бедняга!» и старались поскорее пройти мимо. Так которое же окно? Скорее всего, то, дверка в которой открывалась из отдела мужской одежды и аксессуаров. На другом конце длинного прилавка возвышался тот самый человек, которого Бенни с бандой застали в витрине в неравной борьбе с манекеном. В тот самый день, когда им попалась первая монета. Звали его мистер Пейджет, а служил он начальником мужского отдела. Стоило только Диппи показаться в окрестностях — как мистер Пейджет впился в него подозрительным взглядом. Согласно его профессиональному опыту, люди напяливали на себя так много одежды с одной единственной целью — прятать под ней всякие вещи. И если он, мистер Пейджет, когда-нибудь встречал магазинного вора, то сей темный субъект, в ботинках не по размеру, совершенно точно принадлежал к этому презренному племени. Мистер Пейджет поморгал, пригляделся и тут же получил подтверждение своих подозрений. Негодяй был еще и в маске. Персонал магазина специально инструктировали выявлять возможных воров. Мистер Гребби даже назначил специальную воровскую премию любому сотруднику, который сумеет поймать такого на горячем. Все нервы в теле мистера Пейджета сладостно встрепенулись. Перспектива получить воровскую премию была более чем заманчива. Он щелкнул пальцами, подзывая ассистента с другого конца зала, где тот убирал в шкаф перчатки. — Бросай перчатки и становись за прилавок, Уилкинс! — тихо скомандовал он. — Мне надо отойти на пару минут. Подняв откидную доску, он выскользнул в торговый зал с грацией, как сам думал, достойной леопарда. Взгляд его пылающих глаз ни на мгновение не покидал бедняги Диппи. Осторожно, скрытно, мистер Пейджет крался за стариком, который вяло потрусил из мужского белья в белье и галантерею, оттуда в мягкую мебель, потом обратно то и дело мягко отскакивая от стен и прилавков и регулярно останавливаясь, чтобы приложиться к спасительному конебодрителю. Сверкая глазами, топорщясь усами, искались зубами, словно тигр владыка джунглей, мистер Пейджет неслышно следовал за ним по пятам, резво перебегая с места на место и прячась в укромных уголках. По идее, это могло продолжаться до самого закрытия магазина. Но тут произошли две непредвиденные вещи. Во-первых, какой-то покупатель громко велел показать ему перчатки, так что ассистенту волей-неволей пришлось покинуть свой пост и удалиться обслуживать клиента. А во-вторых, другой покупатель похлопал по плечу мистера Пейджета в тот самый миг, когда он затегрился, то есть затаился, за этажеркой с целой пирамидой, деликатнейшим образом расставленной стеклянной посуды. Мистер Пейджет взвился, словно пес, которого застали с мордой в кошачьей миске. Локтем он задел верхнюю полку этажерки, и целый каскад хрустальных графинов, салонок, бокалов и фужеров обрушился на пол с совершенно беспримерным грохотом. Мистер Пейджет испустил вопль отчаяния и попытался делать три дела сразу — собирать битое стекло, отвечать разгневанному клиенту и следить за Диппи. Все три, увы, не получилось. Диппи он потерял. К этому моменту наш герой успел употребить столько конского взбадривателя, что стеклянной катастрофы даже почти не заметил. Обнаружив себя опять в отделе мужской одежды, а прямо перед собой никем не охраняемый прилавок, он смутно припомнил, что там, вон за той маленькой дверкой, его ждало какое-то важное дело. Диппи плюхнулся животом на прилавок, тяжело упал по другую сторону, весело вскочил, распахнул вожделенную дверь и исчез. В следующий момент... Он очутился в забавном узком пространстве, освещенном шипящими газовыми светильниками. Пространство занимали четверо или пятеро джентльменов. Они стояли или сидели совершенно неподвижно, и на всех были шикарные костюмы. Впереди, в нескольких футах, виднелась прозрачная, ей-богу, стеклянная, что ли, стена, за которой в разные стороны двигались расплывчатые фигуры, Эти два обстоятельства соединились у Диппи в голове и породили некую идею. — Слышите? — обратился он к ближайшему джентльмену. — Это не как музей восковых фигур? Джентльмен ему не ответил. — Эй! — обиделся Диппи и пихнул его в грудь. Джентльмен упал. Простите, в ужасе ахнул Диппи, я вас не хотел убить. Вот, глотните ентова, Оно вас вздрит взбдрит. Он просочился мимо сидящего мужчины, который его высокомерно проигнорировал, и радушно предложил фляжку мертвецу. Но тут его пронзило. Внезапное подозрение. Ну-ка, ну-ка, сказал он, ты ж ем тот. Как его и щелкнул труп по носу. Раздался характерный пустой звук. Ага! догадался Диппи. Теперь мне все ясно. Я же но ничем манекен. Хорошо. Ты, приятель, полежи тут в стронке, а я займу твое место. Точно. Он осторожно выпрямился. Никто, кажется, ничего не заметил. Остальные мужики в комнате тоже явно притворялись манекенами. Молчим. На? Да. Диппи подмигнул ближайшему соседу. Что ж, работа такая. «А шикарная у вас тут комнатенка!» Он дружески толкнул парня локтем, и тот опрокинулся навзничь. Диппи скорбно покачал головой. «Совсем надрался», — сказал он себе. В свинью. Он глотнул еще лошадиного снадобья. Кажется, во фляжке осталось уже совсем немного. Ну, по крайней мере, стул освободился, так что можно присесть диппи смутно сознавал что на него смотрят люди что вообще то по ту сторону стекла уже собралась небольшая толпа в обычных обстоятельствах он бы страшно застеснялся, но заделавшись нынче восковой фигурой хитроумный план с витриной напрочь улетучился у него из головы зато идея с восковыми фигурами радостно вылезла вперед он разом растерял Всякую скромность. На самом деле, подумал он, к этому бизнесу у меня настоящий талант. Диппи устроился с максимальным удобством, элегантно скрестил ноги, упер руки в боки и устремил милостивый взор на публику. Видно, ее было плоховато. На самом деле Диппи более-менее отчетливо различал только собственное отражение в стекле. Зато отражение вышло хоть куда. Он на дюйм приподнял голову, наклонил ее слегка на бок, поерзал плечами, поправляя пиджак, и погрузился в подобную трансу неподвижность. А тем временем снаружи местный констебль по фамилии Джеллико уговаривал народ разойтись. «Проходим, господа, проходим. Не толпимся, не занимаем тротуар». Народ протестовал, но констебль был тверд. Развели тут, понимаешь, безобразие. Совершенно обычная магазинная витрина. Посмотрели и будет, не создаем затор. Ну да, довольно шикарно выглядит, но не толпу же теперь по этому поводу собирать. Шевелимся, не задерживаемся. Он все-таки это сделал, негромко поделился с друзьями Бенни. Одна проблема решена. «Ему там еще уйму времени просидеть надо», — с сомнением сказала Зерлина. «А люди смотрят. Интересно, свет в витринах на всю ночь оставляют?» «Понятия не имею». «На что этот малец там пялится?» Маленький мальчик напротив Диппиной витрины тянул маму за рукав. «Мамочка! Мамочка! Посмотри на эту куклу! Она и кает!» Пронзительный детский голосок зазвенел на всю улицу. «Септимус, ну что ты опять выдумываешь?» Мама неохотно остановилась. Бенни и Гром во власти ужасных предчувствий бочком перебрались через улицу посмотреть, что там происходит. У витрины уже нарисовались двое уличных оборвышей которые тоже услышали омерзительного Септимуса в его омерзительном матросском костюмчике и подкатили насладиться сенсацией. Они жадно пожирали Диппи глазами. — Дьявол, ты только посмотри! Должно быть механический! Диппи в окне сидел в элегантной позе, совершенно неподвижно. Взгляд его был счастливо пуст. Правда. Каждые 10 секунд или около того все его тело коротко дергалось, словно к стулу подвели электрический ток. И минуты не прошло, как оба мальчишки и Септимус с его чертовой матроской уже азартно и громко считали. Девять. Десять. Хи -хи. Вот это сейчас был хороший. Спорим, он так со стула свалится. Восемь, Девять. Ик. Я прямо через стекло услышал. Как они вообще такое делают? Наверняка сжатый воздух. Ик. Не, это гидравлика. Спорим, у него трубка проходит прямо через. Ик. Септимус, идем же. Приличные мальчики так себя не ведут. Мамочка, а что это было за слово на з? «Довольно!» Бенни и Гром тревожно переглянулись. Констебль Джеллика, успевший отойти довольно далеко, обнаружил, что перед универмагом опять начала собираться толпа, и теперь величественно шагал назад, чтобы рассеять ее во второй раз. Этого им было надо меньше всего. Бенни пришлось срочно брать инициативу на себя — Одним махом сорвав кепки с обоих сорванцов, он со всех ног ринулся через улицу прочь. «Эй! Это кто сейчас сделал, а? Вон он, сматывается! Держи его!» Позабыв про икающий манекен, мальчишки кинулись в погоню. Бенни увел их за собой по Нью-Кату, потом свернул на Ватерлоу-Роуд, где и зашвырнул оба головных убора в случайно проезжавший мимо фургон для сбора мусора. После короткого обмена угрозами и оскорблениями пострадавшая сторона побежала догонять свои кепки. Что ж, еще одна проблема решена. К несчастью, ей на смену уже спешили другие. Мистер Пейджет в этот самый момент разбирался с ситуацией, так сказать, изнутри. Разволновавшись от обрушения стеклянной экспозиции и потери следа, он некоторое время метался по магазину, наскакивая на всех, кто хоть сколько-нибудь напоминал беглого преступника. Сначала он напал на троих джентльменов в черных пальто и настоял на том, чтобы потыкать одному из них в лицо пальцем под предлогом, что тот, дескать, носит маску. Покупатель поднял такой шум, что самому мистеру Гребби пришлось явиться его успокаивать. Меня в жизни так не оскорбляли, громыхал на весь этаж клиент. Простите, простите, повторял мистер Пейджет, корчась от стыда, приседая и пытаясь ретироваться задним ходом. Смирейнейше, глубочайше, прошу меня извинить. Просто ваше лицо и вправду выглядит так, будто на вас маск. Что? «Да как вы смеете, сэр! Какая неслыханная наглость!» — наседал на него покупатель. Мистер Пейджет заизвивался еще сильнее и врезался спиной в манекен, рекламировавший непромокаемые плащи «Счастливая утка», отчего тот, естественно, с грохотом покатился по полу. Мистер Гребби поступил просто. Он пристально посмотрел на злосчастного Пейджета и поднял одну бровь. От одного вида мистера Гребби в таком ракурсе у всякого нормального человека начинали трястись поджилки. «Ну?» — сказал мистер Гребби, «Да, да, я сейчас же все по нему, простите, простите!» Мистер Пейджет схватил непромокаемый манекен в объятия и взгромоздил на ближайший прилавок, словно свежий труп на стол в похоронном бюро. «Я его починю! Я все починю!» — возопил он, покрываясь потом при мысли обо всем причиненном за один сегодняшний вечер ущербе. «Лично! Останусь после работы и лично починю! Сам никакой помощи не надо!» «Вы и так уже причинили достаточно вреда!» Процедил мистер Гребби, у которого были свои причины не желать, чтобы кто-то ошивался в магазине после закрытия. «Вон с глаз моих! Идите!» уничтоженный, мистер Пейджет попятился и исчез. Тем временем и правда настала пора закрываться. Мистер Гребби выпроводил остальной штат, и прошел по всему помещению, запирая окна и двери, заглядывая во все шкафы, гардеробные, лифты и вообще в каждый уголок, в котором хотя бы теоретически мог скрываться лазутчик или полисмен. Под конец он еще раз проверил главные двери, где был самым неприятным образом шокирован. Из темноты через стекло на него таращились четыре пары глаз. Он чуть не уронил фонарь, но успел поймать его на полпути к полу и кинулся скорее разгонять глаза. Последние, судя по всему, принадлежали группе каких-то детей, которые порскнули во все стороны, стоило ему открыть дверь. Он уже собрался было вернуться в торговый зал, но тут слева донесся взрыв совершенно неуместного хохота. Устремив туда суровый взор, Мистер Гребби увидал еще одну компанию праздношатающихся негодяев, которые помирали со смеху перед одной из его витрин. Возмутительно! Как они смеют! Некоторое время он беспомощно хватал ртом воздух, глядя, как зеваки хлопают себя поляшкам, держатся за бока, сгибаются пополам, тычут пальцами и делают еще какие-то странные движения руками. Неужели хлопают? «Констабль! Констабль!» — вскричал мистер Гребби и решительным шагом двинулся туда, выяснять, в чем дело. Констебля Джелику природа явно создавала не для скорости. Скорее уж, для солидности. И на сегодня с него, кажется, уже было хватит. Ему уже третий раз за вечер приходилось разгонять толпу перед универмагом. А ведь есть еще и другие улицы. Их-то кто патрулировать будет?» Подойдя в развалочку к хозяину магазина, он смерил его крайне неодобрительным взглядом. «Если вы не в состоянии контролировать своих покупателей, мистер Гребби, — внушительно сказал он, — я буду вынужден попросить вас закрыть ваши витрины». Это не мои покупатели, взвился тот. Я не допускаю подобный сброд в свое заведение. Пока они находятся на улице, за них отвечает закон, и я хочу, чтобы их немедленно отсюда удалили. Вы меня слышите? Констебль Джелико величественно шмыгнул носом, но поскольку никакого достойного ответа ему в голову не пришло, он ограничился строгим кивком и зашагал к толчье перед витриной. С другой стороны улицы, прячась в тени Таргет Элей, за ним в отчаянии наблюдали четверо — Бенни, Гром и Двойняшки. «Эй, расходитесь», — забубнил Констебль, — «освободите тротуар. Если не разойдетесь, вас ждет штраф за создание препятствий движению». «Но, Констебль, вы только на него поглядите! Это ж прям как в театре, в цирке, в мюзик-холле!» «Не задерживаемся, проходим. Вот, он опять это сделал! Смотрите! Ну и ну, на этот раз почти успел!» В перерывах между взрывами хохота публика хлопала руками в воздухе. Ловила кого-то, что ли? Констеблю пришлось повысить голос. «Здесь имеет место акт гражданского неповиновения самого предосудительного толка». «Немедленно разойдитесь и займитесь иной законной деятельностью, иначе я буду вынужден зачитать вам закон о мятежах и начать производить аресты!» Джилику ужасно хотелось посмотреть, над чем эти зеваки так бесстыдно ржут. Но он боялся, что не удержит себя в руках и присоединится, а это уж точно было ниже его полицейского достоинства. Если бы он все-таки посмотрел его глазам предстало бы весьма примечательное зрелище. В витрине, на стуле, восседал Диппи. И Кота, Божьей милостью, уже оставила несчастного. Зато теперь его донимала оса, которая месяцами мирно дремала в каком-нибудь пыльном углу, а именно теперь вдруг решила проснуться. Ее очень привлекли, румяные щечки Диппи, и она со всей свойственной природе невинностью пыталась сесть на них и проверить, каковы же они на вкус. Диппи, слыша ее приближение, то и дело принимался свирепо молотить воздух руками, потом спохватывался и снова замирал. Когда зрители, наконец, освободили тротуар и двинулись прочь, весело похохатывая, жужжа друг на друга и шутливо лупя по воздуху, констебль Джелико все-таки решился посмотреть на витрину. Как нарочно, оса решила отдохнуть на носу одного из других манекенов, и в экспозиции ничего не двигалось, кроме глаз Диппи. Они дико вращались в орбитах, потому что оса пропала из поля обзора, и Диппи мучила тревожное ощущение, что она именно сейчас ползет у него по шее. Секунду констебль Джеллико созерцал эту необычайную картину, после чего все-таки решил поморгать и протереть свои собственные глаза. Это действительно помогло. Когда он посмотрел опять, взгляд манекена был устремлен строго вперед то есть, вообще-то, на него, Джеллику. И общий эффект этих выпученных, налитых кровью глаз, вкупе с разлагающейся мучной плотью щек, был столь силен, что бравый служитель закона в ужасе отшатнулся. Оставалось надеяться, что его никто не видел. Надо, пожалуй, пойти и сказать мистеру Грэбби, чтобы он убрал этот кошмарный экспонат из витрины, как угрозу общественной безопасности. Может, это, конечно, новая мода такая, но увидь эту страхолюдину, скажем, нервная лошадь и пиши пропала? Дорожный инцидент. Увы, мистер Гребби уже удалился в магазин, и двери стояли закрытые. Констебль Джеллико на всякий случай подергал их, так, для проформы, потом натянул свой шлем поглубже на потеющую лысину и зашагал в сторону Blackfriars Road со скоростью примерно три мили в час. Плацдарн был свободен. «Слава богу!» — выдохнул Бенни. «Слушайте, что этот старый клоп там делает, а?» «Я думаю, подает нам сигналы семафорной азбукой», — глубокомысленно сказал Гром, внимательно наблюдая за происходящим в витрине. «Он уже показал «Ха»?» Т, З, И, Ф. «А ты уверен, что он буквы знает?» — усомнился Бенни. «Жаль, что Грэбби не выключил чертов газ. Тогда Диппи мог бы спокойно вылезти из витрины и пойти открывать нам дверь. Кстати, а где Брайди?» «Ни на кого в этом мире нельзя положиться!» Брайди тем временем была страшно занята. Они с окуленышем Бобом расследовали другую загадку — восковой фигуры, за которой охотились сразу два, три, если считать французы, набора бандитов. «Я так думаю», — поделилась она с братом. «Кто-то добрался до нее, пока Гром не видел, и спрятал в ней что-нибудь ценное». «Брульянты!» — выдвинул версию окуленыш. «Ну, например. Потому что сама по себе она точно гроша ломанного не стоит. Поэтому, сдается мне, нам надо ее вскрыть и посмотреть». Они сидели у себя наверху, и куклу для безопасности затащили туда же. Остальное семейство собралось на кухне, откуда доносились звуки музыки. Дядя Педди наяривал на висле, а мистер Суини на скрипке. Так что в данный момент спальня, которую Брайди делила еще с пятью домочадцами, была пуста. Брайди пристроила агарок свечи на комод, а куклу — на кровать. Во всех этих приключениях та успела порядком обтрепаться. Да и с самого начала красотой не отличалась, если между нами. «Сымай с него костюм», — подсказал окуленыш Боб. «Я так и собиралась». «Что ты там ешь?» «Его ухо. Оно у меня прям в руке осталось». «А что твоя рука делала с его ухом начать с того?» Отрывала. кротко ответил он. «Была в этом ребенке какая-то величавая простота, что и говорить». «Ради бога, Боб! Ладно уж, оторвал теперь ешь. Вряд ли тебе с него плохо станет» учитывая, сколько жуткого мусора ты уже в себя загрузил. А теперь двинь отсюда. Надо бы на снять его одежу, чтобы она пуще прежнего не попортилась. Счастливо чавкая восковым ухом, окуленыш Боб пристроился на ту половину матраса, где спала Шиван, и стал смотреть, как Брайди воюет с костюмом. В конце концов ей удалось его снять. Пошарив по карманам, она не нашла там ничего интересного кроме бумажного пакетика, в котором когда-то были леденцы. Это она отдала окуленышу, пусть тебе нюхает. Затем она тщательно ощупала толстые холщовые сосиски, представляющие собой кукольные руки и ноги. В одной обнаружилась наполовину съеденная репа, в другой — кусок бечевки с бесконечным и крайне сложным узлом. С ним, помнится, возился гром, когда решил заняться СК эскопологией ну то бишь наукой высвобождаться из всяких там цепей и прочих пут они еще тогда потратили 40 минут на то чтобы как следует его связать а он три с половиной часа на то чтобы из веревок выпутаться Бенни не сказал что это немного долго вряд ли публика в мюзик холле согласится все это время любоваться как мешок на сцене извивается и пыхтит эскопология грому тогда быстро надоела и веревку он выбросил падишь ты! Вот она!» Впрочем, даже Бенни с его буйной фантазией не привиделись бы банды чокнутых узловязов, готовых на все, чтобы ее украсть. Зашвырнув бечевку в угол, Брайди вернулась к своим хирургическим упражнениям. «Ты животик еще посмотри!» — посоветовал акуленыш Боб. «Наверняка брульянты у него в животе. Я бы их туда положил. В живот!» «Ты туда все кладешь, акул!» «Ага», — просто согласился он. Но в животе, увы, была одна солома. И в груди, и в руках. К тому времени, когда Брайди добралась до шеи, вся спальня была усыпана клочьями сена, кукурузными стеблями, неопрятными охапками соломы и обрывками мешковины. Голова на своей жердине укоризненно созерцала этот разгром своим последним оставшимся глазом. Брайди поскребла в своей собственной голове и ответила той испытующим взглядом. Оторвав пока еще не съеденное окуленышем второе ухо, она повертела произведение воскового искусства в разные стороны. Странная это все-таки штука, из которой она сделана. Мягкая, но совсем не липкая. Прожилки внутри, как из сажи. И вроде пахнет... Или это ей показалось? Брайди еще раз принюхалась к голове. Запах, правда, был и довольно сильный, но вполне приятный. Даже прямо очень приятный. Неудивительно, что все те собаки пытались до нее добраться. Она помяла кусочек воска между пальцами. И чем дольше она его мяла, тем сильней и приятней он пах. Интересно. — протянула Брайди. «Но... не может же быть...» — продолжила она. «Нет, не думаю...» — сказала она и замолчала. А дальше у нее в голове будто свет включили. Брайди с размаху шлепнула ухо на место и всплеснула руками. «Идем, акул! Я все поняла! Я знаю, зачем они охотятся!» Сунув голову с ее усищами из конского волоса, подбитым глазом и всем прочим в старую холщовую торбу, она подхватила брата с кровати и ссыпалась вниз по лестнице.